Правда об Алексе. Нет богов более свирепых и жестоких, чем ацтекские. Именно поэтому Дамьен Крей решил поселить их в своей видеоигре. Он призвал трех богов, чтобы они патрулировали зеркальный лабиринт, пятый и последний зал огромной арены, которую он построил под землей. Тлалок — бог дождя, наполовину человек, наполовину аллигатор. С кривыми зубами, когтями на руках и большим длинным чешуйчатым хвостом. Шипетотик, повелитель весны, сам вырвал себе глаза, и они висели на ниточках перед его отвратительным, искаженным от боли лицом. А у Шалотля, бога огня ступни были разможжены и повернуты в противоположную сторону. С его рук слетали языки пламени, сотни раз отражаясь в зеркалах и лишь еще уплотняя дымовую завесу. Конечно же, ничего сверхъестественного в этих трех существах, которые ждали появления Алекса, не было. Под отвратительными масками, пластиковой кожей и гримом прятались всего лишь преступники, которых недавно выпустили из Бейлмера, крупнейшей тюрьмы в Нидерландах. Примечание. В 2016 году ее закрыли. Конец примечания. Они теперь работали охранниками комплекса но у них были и особые обязанности. Это как раз одна из них. Три охранника были вооружены изогнутыми саблями, копьями, стальными когтями и огнеметами. И им не терпелось ими воспользоваться. Первым Алекса увидел тот, кто был одет шалотлем. Камера в третьем зале отключилась, так что никто не знал, идет ли Алекс сюда, или же его прикончила змея. Но вдруг он заметил движение. Охранник увидел, как из-за угла, шатаясь, вышел человек, обнаженный до пояса. Он даже не пытался прятаться, и охранник быстро понял, почему. Алекс Райдер был перепачкан кровью. Вся его грудь была ярко-красной. Он открывал и закрывал рот, но не мог издать ни звука. А затем охранник увидел деревянное копье, торчащее у того из груди. Мальчишка явно попытался быстро пробежать по коридору, но не сумел. Одной из копий достигло цели. Алекс увидел охранника, остановился и упал на колени. Он с трудом поднял руку, показывая на копье, и она бессильно обвисла. Он повернул голову и попытался что-то сказать. Кровь полилась у него изо рта. Его глаза закрылись. Он рухнул на бок. и остался лежать неподвижно. Охранник расслабился. Смерть мальчишки ничего для него не значила. Он сунул руку в карман кольчужной рубашки и достал рацию. «Все кончено», — сказал он по-нидерландски. «Мальчик убит копьем». В игровой зоне тут же зажглись неоновые лампы. В резком белом свете залы выглядели топорными, больше напоминая декорации на какой-нибудь ярмарке. Охранники в своих нарядах тоже выглядели нелепо. Глаза на ниточках оказались раскрашенными шариками для пинг-понга, тело аллигатора — просто резиновым костюмом. Ступни, повернутые в обратную сторону, вообще, похоже, купили в магазине приколов. Они втроем встали вокруг Алекса. «Он еще дышит», — сказал один из них. «Это ненадолго». Второй охранник покосился на наконечник копья, покрытый быстро сворачивающейся кровью. «Что нам с ним делать?» «Бросим его тут. Это не наша работа. Уборщики потом его заберут». Они отошли от Алекса. Один из них подошел к стене, раскрашенный под крошащийся камень, отодвинул одну из плиток, и под ней оказалась кнопка. Он нажал ее, и часть стены отъехала в сторону. За ней открылся ярко освещенный коридор. Все трое ушли переодеваться. Алекс открыл глаза. Трюк, который он провернул, был таким старым, что ему стало даже немного стыдно. Если бы он попробовал сделать такое на сцене, то на него не купился бы и шестилетний ребенок. Но здесь обстоятельства все же несколько другие. Оставшись в одиночестве в миниатюрных джунглях, Он забрал сломанное копье, которым убил змею, привязал его к груди проводом, который оторвал от камеры наблюдения. Затем измазал себя кровью мертвой змеи. Это было хуже всего, но другого способа создать иллюзию не было. Собрав волю в кулак, он зачерпнул еще одну горсть змеиной крови и влил ее себе в рот. Он до сих пор чувствовал ее вкус и изо всех сил заставлял себя не глотать. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы обмануть охранников. Никто из них не стал приглядываться слишком тщательно. Они увидели то, что хотели увидеть. Алекс еще немного подождал, пока не убедился, что действительно остался один. Потом сел и отвязал от себя копье. Оставалось лишь надеяться, что все камеры выключились сразу после того, как закончилась игра. Выход остался открытым. И Алекс прокрался внутрь, оставив мир иллюзий за спиной. Он оказался в самом обычном коридоре, который тянулся далеко вперед. Стены были выложены плиткой, по обе стороны виднелись деревянные двери. Непосредственная опасность миновала, но он знал, что расслабляться сейчас нельзя. Он полуголый и перепачкан кровью. И все еще в ловушке, в самом центре комплекса. А рано или поздно кто-нибудь обязательно обнаружит, что тело исчезло, и смерть была просто уловкой. Он открыл первую дверь. Она вела в кладовую. Вторая и третья двери были заперты, но примерно на полпути к концу коридора он нашел раздевалку с душевыми, шкафчиками и корзиной для белья. Алекс понимал, что это стоит ему нескольких драгоценных минут. Но вымыться нужно было обязательно. Он разделся и принял душ, потом вытерся и снова натянул штаны. Прежде чем выйти из комнаты, он покопался в корзине для белья и нашел футболку взамен той, что пришлось сжечь. Футболка была грязной и на два размера больше, но он надел ее с радостью. Он осторожно приоткрыл дверь и тут же закрыл обратно. Мимо прошли два человека, говоривших по-нидерландски. Они шли в сторону зеркального лабиринта И Алекс очень надеялся, что это не уборочная команда. Если да, то тревога может прозвучать буквально в любой момент. Он отсчитывал секунды, ожидая, пока они уйдут. Затем на цыпочках вышел из раздевалки и торопливо пошел в противоположную сторону. Алекс добрался до лестницы. Он даже не представлял, куда она ведет, но точно знал, что идти нужно вверх. Лестница привела его в круглый зал, из которого расходились несколько коридоров. Окон не было, комнату освещали лишь промышленные лампы на потолке. Он посмотрел на часы. 11.15. Уже прошло два с четвертью часа после того, как он пробрался в комплекс. Но казалось, что на самом деле намного больше. Он подумал о Джек, которая ждет его в гостинице в Амстердаме. Она наверняка с ума сходит из-за беспокойства. Вокруг было тихо. Алекс предположил, что большинство людей Крея уже спят. Он наугад выбрал коридор и дошел по нему до другой лестницы. Поднявшись по ней, он оказался в знакомой комнате, кабинете Крея, там, где умер человек по имени Чарли Ропер. Сначала Алекс боялся заходить, но кабинет был пуст, а в маленькой, похожей на бутылку, комнате уже убрались. Унесли и деньги, и тело. Ему показалось странным, что в кабинете нет отдельного охранника. Это же самое сердце комплекса Крейя. Но, с другой стороны, а зачем? Тщательнее всего охранялись главные ворота. Алекс якобы умер. Крею нечего было бояться. Впереди он увидел лестницу, которая ведет наверх, в стеклянный куб. Но хотя соблазн сразу броситься туда был очень велик, Алекс осознавал, что другого подобного шанса у него уже не будет. В глубине души он понимал, что даже если сумеет добраться до МИ-6, то все равно не сможет предоставить никаких доказательств того, что Крей — это вовсе не поп-звезда и не добряк-бизнесмен, за которого себя выдает. В прошлый раз Алан Блант и миссис Джонс ему не поверили. Могут не поверить и в этот раз. Борясь с инстинктами, Алекс шагнул к столу. Там было около десятка фотографий в рамках, и на всех изображен Дамьен Крей. Алекс, не обращая на них внимания, начал рыться в ящиках. Они не были заперты. В нижних ящиках лежали десятки документов, но большинство из них представляли собой обычные списки цифр и выглядели не слишком многообещающе. А потом он открыл верхний ящик. и ахнул от неожиданности. Металлическая капсула, которую Крей держал в руках, когда говорил с американцем, просто лежала там. Ее даже не спрятали. Алекс взял ее и взвесил на ладони. Флешка. В ней компьютерные коды. Она должна взломать некую охранную систему. За нее заплатили 2,5 миллиона долларов. А Ропер и вовсе поплатился жизнью. И она в руках у Алекса. Он хотел посмотреть, что на ней, но это может подождать. Сунув ее в карман штанов, он бросился к лестнице. Через десять минут по всему комплексу разнесся сигнал тревоги. Два человека, которых видел Алекс, действительно пришли в зеркальный лабиринт, чтобы забрать тело, но не нашли его. Они должны были поднять тревогу сразу же, но случилась задержка. Они решили, что тело, наверное, уже забрала какая-нибудь другая команда уборщиков и пошли их искать. Лишь обнаружив мертвую змею, а потом копье и смотанный провод, они поняли, что произошло. Пока уборочная команда бегала туда-сюда, из комплекса выехал фургон. Ни усталые охранники у ворот, ни водитель не заметили, что на крыше раскинувшись лежит человек. Но почему они должны были это заметить? Фургон уезжал, а не приезжал. Он даже возле камер не остановился. Охранник лишь проверил удостоверение водителя и открыл ворота. Сигнал тревоги зазвучал буквально через несколько секунд после того, как машина выехала наружу. В Cry Software Technologies действовала строгая система. Пока звучит сигнал тревоги, никого нельзя ни впускать, ни выпускать с территории комплекса. Все фургоны были экипированы рациями, так что охранник у ворот сразу же приказал водителю вернуться. Водитель остановился, не доехав даже до светофора, устало сказал «хорошо» и развернул машину. Но было уже слишком поздно. Алекс соскользнул с крыши, мягко опустился на землю и растворился в ночи. Дамьен Крей вернулся в свой кабинет. Он сидел на диване и держал в руках стакан молока. Когда зазвучал сигнал тревоги, он уже ложился спать. Сейчас на нем были серебристый халат, темно-синяя пижама и мягкие хлопчатобумажные тапочки. С его лицом случилось что-то очень плохое. Оно было полностью безжизненным. От него осталась лишь холодная пустая маска, словно вырезанная из стекла. Над подернутым дымкой глазом Пульсировала маленькая жилка. Крей только что узнал, что из его стола украли флешку. Он обыскал все ящики, выдрал их из стола и разбросал по полу вместе со всем содержимым. Затем, неразборчиво взвыв от ярости, он бросился на стол, размахивая руками. Телефоны, папки и фотографии тоже полетели на пол. Он швырнул пресс-попье в монитор, разбив стекло. и только потом присел на диван и приказал принести ему стакан молока. Ясон Григорович безмолвно наблюдал за всем этим. Сигнал тревоги застал его в своей комнате, но в отличие от Крея он не спал. Ясон никогда не спал больше четырех часов. Ночь — слишком ценное время. Ночью он выходил на пробежки или занимался в спортзале, или слушал классическую музыку. Сегодня он сидел за макбуком с кучей компакт-дисков. Он изучал японский, один из девяти языков, которыми считал себя обязанным владеть в совершенстве. Услышав сирену, Ясон инстинктивно понял, что Алекс Райдер сбежал. Он выключил диктофон и улыбнулся. Сейчас же он ждал, пока Крей нарушит тишину. Именно Ясон тихо посоветовал Крею поискать флешку. «Интересно, не его ли обвинят в краже?» «Он должен был умереть!» — простонал Крей. «Мне сказали, что он мертв!» Он с неожиданным гневом посмотрел на Григоровича. «Вы знали, что он побывал здесь?» «Догадывался», — сказал Ясен. «Почему?» Ясен задумался. «Потому что он Алекс», — просто ответил он. «Тогда расскажите мне о нем!» Я мало что могу рассказать. Ясон посмотрел куда-то вдаль. Его лицо оставалось непроницаемым. Правда об Алексе. Она заключается в том, что в мире нет ни одного мальчика, похожего на него. Тихо, медленно начал он. Просто подумайте. Сегодня вы попытались его убить. Причем не просто пулей или ножом. а таким способом, который должен был его до смерти перепугать. Он все равно сбежал и добрался сюда. Потом он увидел лестницу. Любой другой мальчик, даже любой взрослый мужчина тут же поднялся бы по ней. Он хотел бы только одного, поскорее сбежать отсюда. Но не Алекс. Он остановился и обыскал комнату. Вот почему он уникален. Вот почему так ценен для Мишесть. «Как он добрался сюда?» «Не знаю. Если бы вы разрешили мне допросить его, прежде чем отправить играть в вашу игру, возможно, я бы и узнал». «Это не моя вина, мистер Григорович. Вы должны были убить его на юге Франции, когда у вас была возможность». Крей залпом выпил молоко и с шумом поставил стакан на столик. На верхней губе остались белые усы. «Почему вы этого не сделали?» «Я попытался». «Это ерунда с Каридой? Полная глупость! Мне кажется, вы знали, что он спасется!» «Я надеялся, что так и будет», — согласился Ясен. Крей начинал его утомлять. Ему не нравилось, когда его просят объясниться. И когда он все же заговорил, то отвечал словно не только Крею, но и себе. «Я знал его», — проговорил он. «Знали? До сан пьера Я однажды встречался с ним, но даже до этого я уже знал его. Как только я впервые его увидел, сразу понял, кто он такой и что он такое. Точная копия отца». Ясон замолчал. Он и так уже сказал больше, чем хотел. «Сам он об этом ничего не знает», — пробормотал он. «Никто так и не рассказал ему правду». Но Крея это уже не интересовало. «Я ничего не смогу сделать без флешки!» Простонал он, и на его глазах вдруг заблестели слезы. «Все кончено! Удар орла! Годы и годы планирования миллионы фунтов! Все это было зря! А виноваты в этом вы!» Вот и он, гневный обвиняющий перст. Несколько секунд Ясон Григорович всерьез размышлял, не убить ли Дамьена Крея. Все будет очень быстро. Удар тремя пальцами в бледное, дряблое горло. Ясону доводилось работать на многих злодеев. Хотя, конечно, он никого не оценивал с позиции добра и зла. Ему было важно только одно. Сколько ему готовы заплатить? Некоторые из этих людей, например, Ира Цейле, планировали убийство миллионов. Цифры Ясана не интересовали. Люди всегда умирают. Сейчас он сделает вдох, а для сотни или, может быть, целой тысячи людей вздох в это мгновение станет последним. Смерть повсюду, и ее невозможно измерить. Но в последнее время в нем что-то изменилось. Может быть, из-за новой встречи с Алексом, может быть, виноват возраст. Ясану на вид нельзя было дать больше 30 лет. но на самом деле ему уже исполнилось 35. Он старел. По крайней мере, скоро уже станет слишком стар для нынешней работы. Ясон всерьез задумывался, не пора ли с этим покончить. Именно поэтому он решил не убивать Дамьена Крея. До удара орла осталось всего два дня. Он станет богаче, чем когда-либо мечтал. и, наконец-то, сможет вернуться на родину в Россию. Он купит дом в Санкт-Петербурге и будет жить спокойно, иногда, может быть, выполняя заказы русской мафии. Город просто кишит преступниками, и для человека с его опытом и деньгами не будет ничего невозможного». Ясон вытянул руку, ту самую, которую он мог убить своего нынешнего начальника. «Вы слишком много беспокоитесь», — сказал он. Может быть, Алекс до сих пор на территории. Но даже если он и вышел за ворота, то далеко уйти не смог. Ему еще нужно выбраться из Слоттердейка и дойти до Амстердама. Я уже приказал всем нашим людям в городе искать его. Если он попытается проникнуть в город, его перехватят». «Откуда вы знаете, что он идет в город?» — резко спросил Крей. «Сейчас уже ночь. Куда ему еще идти?» Ясен встал и зевнул. «Алекс Райдер вернется сюда еще до восхода, и вы получите свою флешку». «Хорошо». Крей посмотрел на устроенный им разгром. «И в следующий раз, когда я до него доберусь, он больше никуда не уйдет. В следующий раз я разберусь с ним сам». Ясон ничего не сказал. Повернувшись спиной к Дамьену Крейю, он медленно вышел из комнаты.